Глава пятнадцатая. Гость из мрака. Цепкие, жаркие и скользкие, словно покрытые слизью, когти кошмарного сна медленно сжимались на горле Мартана. Мальчик пытался закричать, но не мог, превратившись вдруг в подобие статуи. Мышцы схватило судорога. Оставалось только наблюдать и молиться о том, чтобы не умереть от удушья и не сойти с ума от увиденного. Представшие картины были сюрреалистичными, наполненными нескончаемой болью и ужасом. Ошметки ожившего мрака, содрогающиеся в бездне, стелились повсюду. Мириады исчадий ночи, хтонических демонов и безобразных существ, представляющих собой жуткую дихотомию скелетообразных тварей и аморфных желеобразных сгустков, тянущие свои лапы, клешни, щупальца, и сочленения к мальчику. Мартин поднимался на поверхность из душных плотных глубин, казавшихся живыми, словно пробирался по отвратительным внутренностям какого-то чудовища. Влажная теплота заполняла все, и не было от нее никакого спасения. Глотнуть бы свежего ночного воздуха. Но когти страха не давали этого сделать, еще сильнее сдавливая шею. Мартин вновь попытался отмахнуться от навалившегося кошмара. Получилось только ослабить хватку неведомого существа и сделать глоток воздуха. Что-то черное промелькнуло на периферии зрения, а потом начало заполнять собой все пространство. Мягкие щупальца сводящего с ума ужаса потянулись со всех сторон, оплетая голову. Мальчик взбрыкнулся и получил за это ощутимый укол прямо в голову. «Не пытайся вырваться!» Услышал он отдаленное эхо, грозное и мощное, словно с самой высокой скалы в бездонный обрыв сорвался исполинский валун. «Кто это?» Сквозь поволоку тумана спросил Мартон. Кружилась голова, хотелось пить, а усталость рвала мышцы и растворяла разум, не давая сосредоточиться и разглядеть все четко и осознать, наконец, что же происходит. Спит ли он? Или пребывает в каком-то реальном месте? Перед взором предстал размытый силуэт. Провалы глазниц, словно залиты чернилами, не видно глаз, сплошной плотный мрак. В нос ударил тошнотворный тяжелый запах мертвичины и разложения. Мартин закашлялся. «Кто ты?» Только и смог вымолвить мальчик. «Ты меня знаешь?» «Да, мальчик узнал» и невольно поежился, вспоминая последнюю встречу с неведомым в застенках темницы. «Зачем ты пришел?» спросил Мартин, уже смутно догадываясь о цели визита незваного гостя. «Пора платить по долгам», ответило существо. «Я...» начал мальчик... Но гость прервал его, больно хлестнув щупальцем мрака прямо по лицу. И в ту же секунду щека запылала, словно к ней прикоснулся не сгусток темноты, а добротная кожаная плеть. Мартин вскрикнул. «Пора платить по долгам!» С нажимом повторило существо и приблизилось к мальчику. Пахнуло могильным, леденяще-холодным. «Я выполнил твою просьбу!» и вернул твоему безголовому зверьку жизнь. Теперь ты должен заплатить мне за эту услугу. — Сколько? Сколько я должен заплатить? — дрожа от страха, выдохнул Мартон. — Не так много. Всего лишь одну жизнь. Одну человеческую жизнь. Убей девчонку, ту, с кем ты сейчас идешь по одной дороге, и мы будем в расчете. — Что? Нет, это нечестно. — Нечестно? — не скрывая злорадства, спросило существо. — Мне незнакомо это слово. — Я не буду убивать ее. Вообще никого не буду убивать. Возьми деньги, мои вещи, все, что у меня есть, но... Еще один жгучий удар по второй щеке. — Убей девчонку, а иначе... «Умрешь сам!» В самое ухо прошептал мрак и исчез. Мартин вскрикнул тяжело дыша, проснулся. Костер давно потух, кругом была тьма. И лишь кто-то тихо хлопал крыльями, готовый в любую секунду сорваться в атаку и схватить свою жертву цепкими когтями. Срочное совещание собрали за полчаса. Благо адептами Храма Огненной Магии еще давно для этого были придуманы специальные камни, светящиеся каждый раз, когда полагалось явиться срочно во дворец к императору. Сановники первого ранга и чиновники стояли ровным рядком перед троном, низко склонив головы и не смея поднять взглядов. Каждый понимал, что нерадостные причины собрали их сейчас всех вместе. «Известно ли вам...» Какие нынче дела творятся в провинции?» С издевкой спросил император, пристально глядя на стоящих перед ним упитанных людей. Голос его величества и старческого скрипучего вдруг превратился в звенящий грозный рык, каким он в молодые свои годы отдавал приказы. Никто не ответил. «Что же вы молчите, словно языки проглотили?» Господин Виньян, «Что вы скажете?» «Дела, ваше величество, вверенные на контроль мне и касающиеся моего направления работы...» — вкратчиво начал сановник. «Идут хорошо. Нехватки питьевой воды не наблюдаются. В западном регионе полным ходом идет строительство акведука». «Зачем мне твой акведук?» — отмахнулся император. «Я говорю совсем про другое!» И вновь все потупили взоры в пол. «Известно ли вам, что в Южном регионе творится полный бардак?» Прорычал император. «Вместо того, чтобы работать, ухаживать за плантациями, а заботиться о завтрашнем своем дне, народ совсем с ума сошел. Бездельничают, читают запрещенные трактаты». «Собираются в недозволенное время, смеют обсуждать и критиковать власть!» «О, о чем вы, мой господин?» — удивился Виньян. «Вольнодумцев давно всех!» «А вот и нет, не всех!» «Остались семена сорной травы, которые, вскормленные слезами простого народа, нынче вдруг проросли!» Подумать только, императорский полк, отправленный в захудалую деревеньку для наведения порядка, уничтожен этим отребьем. Как такое возможно? Как я вас спрашиваю? Император уже не говорил, кричал. До того белое лицо мигом налилось краской, в глазах блеснул огонь. «Как я спрашиваю? Такое возможно!» Сановники не ответили. «Ты!» — указал пальцем император на крайнего справа чиновника. «Ченглей, что скажешь по этому поводу? Ты ведь отвечаешь за подготовку всей армии провинции. Что это за солдаты у тебя такие?» И ведь не просто служивые, которых на границу отправляют мух считать, а избранные, набранные в императорскую стражу, охранять и защищать, в случае чего жизнь самого императора. И вдруг убитый деревенщиной. Никакой подготовки, получается, у них нет? «Ваше Величество!» — выдавил из себя Ченглей. — А ты, господин Хуаджин, что скажешь по этому поводу? — Ведь в твоем ведении отчетность всех старейшин и городовых. Где доклады о волнениях? Где донесения напряженности среди людей? — Не получал от тебя такого. По твоим бумагам все гладко и хорошо получается. Только благодаря своему тайному советнику и узнал об этом гнойнике. Я... Начал Хуаджин, но император даже не слушал его. «А ты, господин Гуажи, чего глаза в пол опустил? Что притих?» «Ты отвечаешь за сельское хозяйство. Будь все так хорошо, как ты пишешь в своем отчетном свитке, люди бы не выходили с вилами на солдат. Значит, что-то не устраивает жителей деревни? Зерна нет? Болезни? Засуха? Что же стало причиной всего этого?» Не могу я поверить, что только чтение запрещенных трактатов подтолкнуло их на это. Они прекрасно понимают, что назад пути уже не будет, только на виселицу. Но, тем не менее, пошли на этот отчаянный шаг. — Что стало причиной всего этого? — я вас спрашиваю. Сановники молчали. — Какие будут предложения? с язвительной злобой спросил император. «Никаких? А может мне вас всех заменить? Поставить новых чиновников? А вас на виселицу отправить? А что, пусть народ потешится! Все равно от вас никакого толку нет!» Император потер дрожащей рукой грудь, тяжело дыша, сел на трон. Устало глянул на стоявших, произнес. «Этих вольнодумцев!» Надо как можно скорее убрать, пока молва среди остального населения не пошла. И уже не жалеть их, а прилюдно четвертовать, чтобы другим, кто вдруг пожелает вступить в их ряды, уроком было, чего в итоге ждать. Или лучше для начала вылетим на спины расплавленного свинца и кипящего масла. Это будет им платой за гибель императорского полка». «Направить еще один императорский полк, а лучше два. Пусть уничтожат эту гниль раз и навсегда». «Мой господин», — с трудом выдавил Хуаджин. «Смею добавить несколько слов». «Говори», — хмуро кивнул император. «К Уэну в его отряд вступили в основном мужчины. В деревнях остались лишь... Немощные старики, да, женщины. Если убьем всех, то в тех районах просто некому будет работать. А когда они вступали в ряды этого отброса, они об этом думали? Вспылил император, но быстро отошел, нехотя произнес. Ладно, согласен, рабочие руки нам нужны. Простых людей не убивать. Сгонять обратно в деревню, пусть работают. Ограничиться штрафами и наказанием, битьем-палками. Для самых задеристых и непокорных. Уэна же! Его тоже не убивайте. Привезите ко мне. У меня есть палач, который знает свое дело. Я с этого Уэна кожу сдеру живьем и сделаю из нее свиток на котором велю придворным поэтам написать самые мерзкие, бранные и скобрезные стихи. Хоть на что-то сгодится этот подонок. Министры мельком переглянулись между собой. В глазах у всех блестел едва скрываемый страх. По деревням разослать тайных запевал. Пусть распускают слухи, что красные рукава — идолопоклонники. Служат мессы черному демону море. Едят младенцев и совершают кровавые обряды. Пусть говорят, что собственными глазами видели, как их предводитель Уэн лично поджигал амбары зерном и поля с рисом. Но ведь ничего этого и не было на самом деле, ничего не горело, не смело заметил Гуажи. Тогда подожги сам, с нажимом ответил император и глянул на сановника так, что тот не посмел что-то возразить. Мосты были сожжены. Никто из тех, кто примкнул к великому красному походу, а таких оказалось большинство жителей деревеньки Аньхой, даже в мыслях не думал о том, чтобы вернуться назад. У всех было четкое ощущение, что прямо здесь и сейчас решается их судьба и от того, как они поступят, обозначится дальнейшая жизнь. Не только их, но и их детей и внуков. Поэтому шли как монолит. Словно в песок ударила вдруг молния и сплавила его в единое целое, в крепкий камень, который летит теперь в тех, кто когда-то топтал его. Уэн и был той самой молнией. Парень обладал чем-то таким, что смогло, наконец, растрясти жителей, выбраться из крепкого кокона сомнений и страха и выйти на тропу победы. Шли быстро, помогая друг другу, подавая руки, делясь водой и нехитрой едой. Много пели, и это еще больше окрыляло души идущих, наполняя воодушевлением и трепетом. В первом селении Люджи, уезда Сунь, вооруженную вилами и топорами толпу, встретили холодно. Староста долго и внимательно слушал горячую речь Уэна, но разрешения выступить на центральной площади так и не дал. Слухи о гибели императорского отряда успели долететь и сюда. Отказ старосты вогнал людей в ярость, и те попытались силой добиться своего, но предводитель красных рукавов жестом подал знак, чтобы отряд не горячился. На вопрос, почему же управляющий не желает видеть незваных гостей, тот ожидаемо ответил, что лишние проблемы ему не нужны. Уэн, на удивление своих подопечных, не стал настаивать на посещении деревни и лишь крикнул столпившимся заинтересованным жителям Люджи коротко и предельно понятно. «Хотите перемен? Присоединяйтесь к нам!» И отряд пошел дальше. Не успели пройти и трех Ли, как отряд догнал один из жителей деревеньки и попросил сделать привал на ночлег, чтобы вечером Уэн смог рассказать подробнее о своем походе тем, кто захотел к ним присоединиться. Уэн согласился. Вечером к костру со стороны деревни Люджи пришло три десятка человек, в основном молодежь. Уэн напоил их чаем и рассказал о цели своего похода. Его речь была зажигательной, простой, понятной всем, и все тридцать человек в итоге согласились присоединиться к его отряду. Утром красные рукава вновь выдвинулись в путь, прошли вброд небольшую речку, миновали пашню. Повядшие посевы были сплошь побиты болезнью, и можно было с уверенностью сказать, что хорошего урожая нынче можно не ждать. Это еще больше укрепило в сердцах селян уверенность в правильности своего выбора. К полудню вышли к деревеньке Хашу. И вновь едва отряд ступил на главную улицу, как их уже встречал староста с пятью крепкими ребятами. «Чем могу быть полезен, путники?» Холодно спросил староста, оглядывая незваных гостей. «Приветствую тебя, уважаемый Нинг-сан!» — поклонился Уэн. Тот не соизволил ответить, с прищуром взирая на парня. Вместо этого спросил. «Ты и твои... спутники что-то потеряли в здешних краях? Или, может, вы заблудились? Так я могу показать обратную дорогу?» Стоявшие позади охранники засмеялись. «Нет, уважаемый нинг мы не заблудились. Напротив, идем верным путем. А надо нам на самом деле немногое. Всего лишь выступить перед вашими жителями, чтобы донести им, «Я не хочу, чтобы ты что-либо говорил нам», — перебил его Нинг. В голосе старосты зазвенела сталь. «Я знал твоего отца. Недалекого ума человек он был». Ничего хорошего не предлагал, подговаривая людей лишь на склоки и бунт». «Что?» Уэн вспыхнул и едва сдержался, чтобы не прыгнуть на дерзнувшего оскорбить его отца. «Так и есть», — кивнул староста. «Твой отец хотел свободы, что-то там говорил, выступал. А в итоге чем все закончилось? Его казнили на главной площади. Голова чик из плеч». Даже я ходил посмотреть. Теперь и ты, Уэн, бедный неразумный мальчик. Ведешь за собой этих бедных измученных людей на верную погибель. Отдумайся. Чего ты хочешь? Свободы? Какой тебе свободы надо? У нас есть защита. Мы можем сами себя прокормить. Вот это и есть свобода. А то, что ты предлагаешь, это уже беззаконие. Прокормить? «Сами себя?» — выдохнул Уэн. «Наша деревня за прошлый год отдала почти всю часть урожая на подать, которая ушла в оплату договора о перемирии. Едва хватило на семена. Весь год питались ягодами и травой, да тем, что наскребли по закромам. Но все больше впроголодь. И ваша деревня, насколько я знаю, спасалась лишь рыбой, благо поблизости от вас озеро есть. Ты это называешь свободой?» За свободу надо чем-то платить, и это небольшая плата, я считаю. Могло быть все гораздо хуже. Куда еще хуже? «Могла быть война», — ответил Нинк, буравя едким взглядом парня. «Война будет», — ледяным тоном произнес Уэн. «Обязательно будет» потому что многим селениям трудно выживать и платить неподъемные деньги. Наступит момент совсем скоро, когда платить уже будет нечем, и тогда договор о перемирии станет не больше, чем бумажкой. Опять будет война». «Император что-нибудь придумает», — отмахнулся староста. «Он слишком стар, чтобы хоть что-то решить». «Послушай, Уэн...» Нинг скрестил руки на груди. «Мне брожений в головах моих жителей не надо. Иди своей дорогой, делай, что хочешь. А нас не тронь, или мы тебя сами тронем». Пятеро крепких парней, стоящие за старостой, угрожающе вышли вперед. «А мне кажется, что жители Хашу думают несколько иначе, и твоих взглядов не разделяют», ответил Уэн и кивнул в сторону вышедших на улицу людей. В основном старики и дети — Но была и молодежь, запуганная и грязная. «А ну, пошли обратно, по домам!» — рявкнул на них Нинк. «Не на что тут смотреть! Или что, вся работа уже выполнена? Солнце еще высоко! А ну, пошли работать!» Народ нехотя стал расходиться. Староста повернулся к парню. «Я свое слово сказал, Вэн, убирайся отсюда ко всем демонам со своими идиотскими идеями!» которые ни к чему хорошему не приведут». «Что ты сказал?» — прошипел Уэн. «Говорю, что ты пошел по стопам своего недалекого отца. Разводишь болтовню вместо того, чтобы начать заниматься нормальной работой. К примеру, вычистить навоз в коровнике или привести, наконец, в порядок кровь. Парни Нинго одобрительно загоготали. «Не смей оскорблять моего отца». Сквозь зубы процедил Уэн. Рука парня потянулась к заплечному мешку. «Ты тут не шипи, аки-кошка, и за нож не хватайся. Он ну, живо убрал руку от мешка, не то мои парни тебя». Нинк не успел договорить. Уэн поднял над головой блестящий предмет, который назвал слезой яд, и прочертил им кривую полосу. В воздухе остался голубоватый след, из которого стремительно вырвались ледяные пики и с хрустом и чавканьем пронзили старосту насквозь. Кровь брызнула из раны, но тут же замерзла и круглыми рубинами упала на землю. Нинг захрипел и упал на колени. «Никто не смеет оскорблять честь моего отца!» произнес Уэн прямо в глаза собеседнику за мгновение до того, как те начали стеклянеть. Крепкие ребята, стоявшие за спиной Нинга, рванули в атаку. Уен отступил, вновь махнул артефактом. Ледяные копья в одно мгновение нанизали бедолак, словно навертил. Битва, не успев начаться, была закончена. Пораженные увиденным красные рукава с еще большим уважением и страхом глянули на своего предводителя. Кто не с нами? устало произнес Уэн, поглядывая на обмороженные трупы и пряча артефакт обратно в сумку. Тот против нас. Идем на площадь. Сегодня мы будем рассказывать о новом прекрасном мире, который построим собственными силами.